Глава седьмая. Мона Лиза. Я мчался по залам, оглядываясь вокруг в поисках Моны Лизы, и, наконец, увидел на стене знаменитую картину — Она была ярко освещена, огорожена со всех сторон специальными стойками и даже лазерными лучами. Пришлось резко затормозить, чтобы не влететь прямо в них. Сигнализация включалась при малейшем касании. Здесь-то я и нашел Мариса. Он, виртуозно изгибаясь, пробирался между лучами к Монни Лизе. В глазах мышонка горел безумный огонь. Кувырок, перекат, еще кувырок, еще перекат, и вот Марис почти у цели. «Прости, Марис, но тебе придется сесть на диету». Пробормотал я, развернулся и хвостом специально задел один из лучей. Как и ожидалось, сработала сигнализация, замигал свет и послышались шаги приближающихся охранников. Я с обезумевшим искусствоедом спрятались в углу и затихли. Трое охранников осматривали зал. «Что здесь происходит? Почему сработала сигнализация?» Спросил, судя по самому суровому виду, начальник охраны. «Система новая, очень чувствительная. Мы пока не до конца разобрались», начал было объяснять один из мужчин. «Так разберитесь. Завтра открытие. Я не хочу, чтобы она заорала в самый ответственный момент», рявкнул начальник. «Обещаем, этого не произойдет», заверил третий охранник. Дождавшись, когда люди уйдут, мы с Марисом вылезли из укрытия. Лучи сигнализации снова спокойно горели красным. «Что же такое, Винсент?» «Я не слышал в зале никого, кроме тебя», — удивился мышонок. «Я тоже». Морис угрожающе приблизился. «Не хочешь ли ты сказать, что...» «Да», — кивнул я. Морис остановился от удивления. «Я еще раз кивнул». «Да, призрак. Это был призрак». «Вот же выхлоп бессмысленный», — разозлился мышонок. «Все ему не имется. Ну ладно, попытка номер два». Мариса сделал рывок в сторону лучей. Стой! крикнул я. Что такое? Я просто. Что ответить Марису, я придумать не успел. Вдалеке послышалась троевая песня сторожевых котов Эрмитажа. Призраку мы зададим! запевал Макс. Призраку мы зададим! Хором вторили ему остальные коты. Мы с Марисом нервно переглянулись, мышонок вжался в стену. В зал маршем ввалилась настоящая пирамида из котов. Батон, галлон и баллон внизу, на них мармелад и шоколад, на спинах которых лежала ваза, а на самом верху, на вазе, сидел Макс. В гроб его заколотим! крикнул он. В гроб его заколотим! Повторили остальные коты. Макс заметил меня и позвал: Винсент, а ну давай к нам! Призрак сбежал, его надо загнать обратно в вазу. А неуверенно протянул я, покосившись на Мариса. который еще сильнее вжался в стену и жестами показывал, чтобы я поскорее увел отсюда кошачье войско. «А что мне делать?» «Будешь прикрывать тыл», — решил Макс. «Вперед, за нами!» Мне совершенно не хотелось идти ловить призрака, но еще больше оставлять Мариса наедине с Монной Лизой. Но делать было нечего. Я угрюмо выдохнул и поплелся за остальными котами, решив, что улизну при первой же возможности. Пока коты, не умолкая ни на секунду, шагали вперед, я нарочно притормаживал и понемногу отставал. К счастью, они этого не замечали, уходя все дальше. Наконец, я смог развернуться и помчался обратно, как вдруг на моем пути возникла Клеопатра. Я не успел затормозить и врезался в нее. Вдвоем мы эффектно проскользили до стены, где наконец остановились. «Винсент, я что-то не поняла. У нас свидание или нет?» — капризно спросила она. «Э, ну, конечно, свидание. Просто, понимаешь, мы ловим призрака, всеобщая мобилизация, максимальная боеготовность». На ходу выдумывал объяснение я. Клеопатра поднялась с пола и демонстративно отряхнулась. «Подумаешь, привидение, если оно появится, ты опять его прогонишь». Я не знал, что ответить, так что, наверное, даже обрадовался, когда издали «Опять раздалась песня котов». призрака мы победим в гроб его заколотим я поймаю призрака прямо сейчас вдруг выпалил я подожди тут я все улажу и вернусь и я снова скрылся за углом, оставив клеопатру в полном недоумении я мчался догонять котов, когда передо мной вдруг возник призрак друг мой спрячьте меня прошу взмолился он мне больше не к кому обратиться вы пожалели меня. и, несмотря на недопонимание между нами, не измельчили в мясорубке. «Слушай, чего ты ко мне пристал?» — возмутился я спустя секундную заминку. «Оказывается, призрак еще и говорящий. У меня уже есть один проблемный друг». «Призраку мы зададим!» — эхом раздалось где-то позади. Я обошел призрака и помчался было догонять котов, как вдруг за спиной послышался какой-то странный шум. Я обернулся... Призрак летел прямо на меня. Эээ, нет-нет-нет, что ты. Договорить да я не успел, потому что призрак внезапно влетел прямо в меня. Я стоял, словно громом пораженный, а песня защитника Эрмитажа доносилась откуда-то совсем рядом. Призраку мы зададим! Призраку мы зададим. Наконец пирамида котов вкатилась в зал, где я стоял. «В гроб его заколотим! В гроб его заколотим!» не умолкали хвостатые бойцы. Хоть я и не видел себя со стороны, но почему-то был уверен, что видок у меня тот еще. Я чувствовал, как перекосило мою симпатичную мордочку. Шерсть встала дыбом, а лапы отказывались слушаться. Утиной походкой я кое-как успел отойти в сторону. Коты пробежали мимо. Призрак с хлопком выскочил из меня. «Никогда!» В ярости закричал я. «Никогда так больше не делай!» Призрак стушевался. «Простите меня, мой друг, но это от отчаяния». «Все, я отмахнулся. Мне нужно бежать, спасать картину». Я вбежал в зал и увидел, что Морис опять двигается между лучами сигнализации по пути к Монни-Лизе. «Морис, стой!» — крикнул я. Мышонок обернулся и заметил следующего за мной призрака. К тому же до нас снова донесся нарастающий звук песни котов. «Призраку мы зададим, в гроб его заколотим!» Меня охватило ощущение полного хаоса. За моей спиной возникла пирамида пушистых стражей Эрмитажа. Морис в ужасе застыл между лучами, а призрак, будь он ладен, вновь нырнул в меня. «Пирамида, стой!» — скомандовал Макс. Коты остановились, но те, что стояли наверху, потеряли равновесие и повалились на пол. Ваза призрака с громким гулом упала и прокатилась по залу. В это время бульдог, до этого мирно спящий где-то в одной из комнат Эрмитажа, резко открыл один глаз и поднял ухо. «Мячик!» Ваза подкатилась ко мне и остановилась. Коты приблизились. Галон спросил: Винсент, где тебя носит? Я медленно рывками повернул голову и попытался ответить, но изо рта вырвалось только странное сипение. «С -с -с -с! «Винсент?» Винсент! насторожился Галон. И тут я почувствовал, что говорю, но только голос был чужой, и рот открывался сам по себе. О, судари! Слово джентльмена! «Здесь нет никакого при...» — произнес я, а точнее тот самый призрак во мне. Я сосредоточился, затряс головой, стараясь вернуть контроль над своим телом. У меня это почти получилось. «Я видел его!» — еле выдавил я медленно. «Где?» — хором спросили коты. Я поднял лапу, пытаясь показать на себя, но она сопротивлялась и тряслась. «Он...» В... М... Лапа против моей воли резко указала на Мармелада. «В Мармеладе?» — хором воскликнули коты и уставились на него. «Не может быть! Я сегодня даже не завтракал!» — возмутился Мармелад. «Хватит болтать! Всем искать призрака!» — приказал Макс. Коты мгновенно собрались в пирамиду и выбежали из зала. И тогда, наконец, призрак с громким хлопком выскочил из меня. Я почти рычал от ярости. «Я же просил так не делать!» Призрак грустно посмотрел на меня и взмолился. «Помогите мне вспомнить, где мой дом, вспомнить, откуда я взялся». «Не помнишь, где твой дом? А я тебе напомню, он в вазе!» — огрызнулся я. Призрак не на шутку испугался. «Нет, только не в вазу. Там так одиноко, что мне приходилось разговаривать с самим собой». Вдруг... Я услышал голос Клеопатры. «Винсент?» Не успел я оглянуться, как призрак вновь немедленно прыгнул в меня. К нам подошла возмущенная Клеопатра. «Винсент, такое чувство, что этот призрак — отговорка, чтобы меня избегать!» На мгновение я замер, а потом заговорил. Точнее, конечно, это говорил призрак. «О, моя дорогая!» «Я тону в ваших прекрасных глазах!» Клеопатра расцвела, но тут она заметила мою перекошенную морду и выпученные глаза. «Винсент, с тобой все в порядке?» Я снова промычал нечто невнятное. «Не а в пулатке!» Вдруг из моего рта вывалилось два языка. Один, конечно, мой, а второй полупрозрачный, «Призрака!» Клеопатра странно посмотрела на меня. «Нет, с тобой явно что-то не так. У тебя...» «Призрак!» — закричала она в ужасе. «Призрака мы победим! В гроб его заколотим!» Послышалось в коридоре, и через пару мгновений пирамида котов вбежала в зал. «Он в Винсенте!» Клеопатра указала на меня лапкой. Макс скомандовал. «Пирамида, готовьсь!» И застучал по вазе, которая начала светиться и гудеть, как пылесос. Она и работала, как пылесос. Волнами всасывала воздух. Призрак внутри попытался убежать, но тяга от вазы стала тащить его из меня. И все бы хорошо, но так уж вышло, что голова призрака теперь торчала у меня из-под хвоста. «Только не в вазу!» — вопил он. Как вдруг... Мячик раздалось с противоположной стороны зала. Макс старался удержать ситуацию под контролем. «Держим строй! Держим строй!» «Мячик! Мячик! Мячик!» Повторил пес и бросился на меня. «Это конец», — решил я, но призрак вдруг крикнул. «Я спасу нас! Будьте добры, сожмите ягодицы!» «Что?» «Сожми булки, иначе тебя сожрут, а меня затянут в вазу», ответил призрак, вдруг утративший прежнюю вежливость. мячик в очередной раз пролаял бульдог подпрыгнул и полетел прямо на меня сжавшись и зажмурившись я ожидал что вот-вот умру как вдруг призрак внутри стал подниматься в воздух вместе со мной разумеется мы оторвались от пола ровно в тот момент когда пес попытался достать меня зубами вместо этого он влетел головой в вазу теперь оттуда торчали только зад с кудцем хвостом и две дергающиеся лапы, а я с призраком внутри вылетел в окно. «Винсент, вернись!» — кричала Клеопатра мне вслед.